глава 27 удачно сложившийся пазл милана проводила взглядом гостюшку подсознательно подивившись отсутствию хвоста и заодно порадовавшись замысловатой траектории движения змеюшки ее чихание срабатывало как реактивный двигатель отшатывая красотку то назад то в сторону однако хорошо пошла резюмировала милана И это стало точкой перебора для вскрипывающих за мониторами маляра-штукатуров. Образ хохотались уже в голос. "А ты чего стоишь, как памятник себе нерукотворный?" повернулась Милана к Андрею. "Эй, ты чего такой серый?" "Голова болит дико", проскрипел Андрей. "Да у тебя даже сосуды на глазах полопались, вид тот еще. Милана с видимым неодобрением осмотрела мужа. Хотела я тебе высказать, что это верх бестактности приводить этакую змеищу, когда я об этом ни сном, ни духом не в курсе. Но как-то тебя жалко даже. Слушай, а ты, когда к ней мчался, был каким-то бодреньким таким. У тебя тогда что, голова не болела?» Милана пока говорила, приволокла покорно бредущего за ней Андрея в кухню и без особых церемоний подтолкнула к диванчику. «Нет», — с трудом ответил несчастный. «Да, я ж говорю, змеища». Милана открыла оба кухонных окна, и свежий морозный воздух хлынул на Андрея, к которому на руки уже забралась испуганная Несси. «Отравляет собой все вокруг». «Хорошо-то как!» — выдохнул он через несколько минут. «Прямо полегчало». И тут последняя фраза, сказанная Миланой с некоторым опозданием, но достигла все-таки его приболевшего сознания. «Отравляет? Нет, ну это перебор, конечно». Но два раза я с ней встречался, и оба раза чуть не сдох Так это еще при том, что у меня голова вообще никогда не болит», — подумал он. Внезапно вспомнилась и продавщица в супермаркете, где он покупал специи. Она что-то про запахи говорила. «Духи? Может, у Леры такие духи, на которые я так реагирую? Хотя сначала эта реакция была... несколько иная». Он покосился на Милану, радуясь, что она мысли читать не умеет. В ресторане, например, ему сильно не хватало местных вокруг коттеджных сугробов и лопаты. Ну, на худой конец и топор с дровами сгодился бы. Да и сегодня, когда только в дом вошли... Секундочку, а ведь это сильно похоже на... Так как с охотницами он дело имел, некое представление об их арсенале тоже было. Волей-неволей научишься распознавать. О силе Феромонов он знал, просто никак не ожидал этого от Леры. «Очень похоже. Но зачем? Тогда-то ничего подобного она не использовала?» Ответ пришел быстро. «Неприятности. У нее неприятности, и она собралась меня использовать для их решения. А потом в ресторане узнала о договоре, дико разозлилась, но ей позвонили, и она впала в панику. А дальше?» точно Увязала коттедж с возможностью спрятаться, переждать, а потом вернуться к плану А — использовать меня. Уходя, головная боль подарила Андрею такое облегчение и нечто схожее с эйфорией, что все кусочки разрозненных странностей послушно легли в верном порядке, и даже еще кое-какие прибавились, так, в виде виньеток и завитушек. «Интересно, а коттедж ей специально сдали? Не верю в такие случайные совпадения». Что-то мне сильно кажется, что за этим чья-то наглая хакнутая рожа виднеется. Он едва удержался, чтобы не показать какой-нибудь неприличный жест. Явно же тут камер полно. А вось и до отцовского серого кардинала долетит эта эмоция. Вот же зараза, а не человек. Что ему надо-то от меня? Андрей настолько задумался, что не заметил появления перед ним тарелки с приличным куском отлично приготовленного мяса. «Страдалец, а страдалец, ты поел бы? Может, и полегчает?» — посоветовала Милана. «Да уже полегчало, если честно. Но за мясо спасибо. Выглядит роскошно, а пахнет... Ммм, как пахнет!» Через час сытый и вполне довольный жизнью Андрей чувствовал себя как новенький. Правда, впал в глубокую задумчивость, ожидая ответ на свое сообщение и никак не реагируя на гневный призыв Леры, брякнувшей эсэмэской. Милана не обращала на него никакого внимания, перепечатывая свои записи по рецептам и раздумывая, одобрит ли муж покупку дорогой камеры для съемок. А что, зря она, что ли, сегодня такая умница-умница? Когда со стороны Андрея донеслось сдавленное шипение — Она оторвалась от экрана и озадаченно посмотрела на мужа. «Вот же ж! Так я и знал!» — злился он. «Что-то случилось?» — заинтересовалась Милана. «Ну, как тебе сказать?» — Андрей смирил взглядом собеседницу. «А, ладно, скажу как есть. В конце концов мы с тобой в одной лодке. Понимаешь, эта самая Лера мне наплела не пойми чего, а на самом деле она достала всех у себя в компании». Руководство приняло меры и ее задвинули. Следовательно, с карьерой не заладилось. Тогда она решила воспользоваться кое-какой информацией об артистах. «Шантаж?» — подняла брови Милана. «Именно. Я не знаю, кого она зацепила еще, но обломалось у нее все на Иванковском. Причем мне она сказке рассказывала, что, мол, отвергла его, вот он ее и преследует». «Да нужна она ему», — фыркнула Милана. — Ну, теперь нужна. Ее разыскивают, чтобы уточнить, как ей в голову-то пришло серьезных людей беспокоить. — А Иванковский очень серьезный? — Отец у него. Типа моего, ну и твоего, — пояснил Андрей. — А, тогда понятно. Да уж, это она напрасно И что теперь? Мне старательно вам не мешать, раз уж она тут обосновалась накрепко. Да я-то не против, только вот договор. — Издеваешься? — вспылил Андрей. «Ну, нравилась она мне несколько лет назад, но сейчас...» «А что, ты обиделся, что она тебе соврала?» Невиннейшим тоном уточнила Милана. «Нет. Похоже, она не только соврала, но и играет нечестно. Ты в курсе, что такое афродизиаки?» Милана прищурилась. На глупые вопросы отвечать она не сочла нужным. Еще бы ей не быть в курсе, когда эти вещества особым образом изучались на одном из факультативов ее университета — как дополнительные средства для абьюза. Думаешь, тебя от этого срубило? Милана склонила голову набок, почему-то напомнив Андрею Несси. Мне кажется, да. Два раза была дикая головная боль и именно тогда, когда я с Лерой встречался. А перед этим, ну, короче, очень похоже на действие афродизиака. Ему неловко было перед девчонкой, даже самому удивительно. Прелесть какая, ну надо же. «Покраснел. Дрюнечка смутился». Милана хихикала про себя, от души развлекаясь над незадачливым мужем. Правда, вслух разумно ничего не произнесла, хотя совсем недавно, ух, какую лекцию бы прочла. Но на кухне было так спокойно и приятно, так сладко посапывала Несси, так забавно смущался Андрей. Да и разговаривать с ним было хорошо. Не чувствовалось опасности, навязчивости или давления. Обычно любой мужчина рассматривался Миланой как потенциальный враг, абьюзер или попросту низкоразвитое существо, которое недостойно человеческого отношения. Все равно ведь ничего не оценит, так чего силы тратить? А ведь еще остается опасность привыкнуть, посадить его себе на шею и потерять личность, себя саму, свое будущее. Милана отлично помнила все серьезнейшие наставления, полученные в университете. Более того, сходу определила мужа в категорию самых-самых безнадежных и опасных типов. А вот сейчас... Нет, ей он абсолютно безразличен, она ему тоже, и это странным образом было уместно, словно такое спокойное равновесие примерялось с действительностью. А вот вмешательство соседки в эту самую уравновешенную и более-менее устраивавшую Милану действительность ее никак не устраивало. То есть абсолютно... Собственно, поэтому она сходу так и среагировала. Только-только она маме по секрету похвасталась тем, что ей нравится готовить, только-только начала выстраивать планы на будущее, решив «ладно так уж и быть», простить отца за столь беспардонное вмешательство в ее драгоценную жизнь и намекнуть на то, что она планирует заняться собственным кулинарным каналом. «И вот только я определилась с тем, что хочу, с тем, что мне реально нравится, как нате вам». Приползла эта ядовитая гремучка с кисточкой. И куда? На мою территорию. Да еще и хамить начала. Да Несси потребовала убрать. А еще этого, косой взгляд на Андрея, брошенный чисто машинально, зацапать с помощью пакостных методов Нет, была бы нормальная девица, да на здоровье. Но такими методами и с таким поведением валиваться, да еще на что-то рассчитывать, да сейчас. Ты так смотришь, как будто планируешь из меня отбивную сделать. Невесело хмыкнул Андрей. «Ты помнишь, что я извинился?» не у меня память короткая, девичья. Одного слабо выраженного «извини» за такую особу это как-то маловато будет», — важно заявила Милана. «Ну ладно, ладно, прости, я был неправ. Хватит, я вообще-то крайне редко извиняюсь. Оно и видно, совсем не умеешь это делать», — фыркнула Милана. «Практика наша все». «Но это мы еще отработаем», — многозначительно пообещала Милана Андрею. «А теперь ты мне лучше скажи, что ты делать-то собираешься. Эта гюрза теперь тебя в покое не оставит. Тем более, что ей тут больше и приставать-то не к кому. Ребятами, которые у соседа дом ремонтируют, она точно не заинтересуется». Андрей подумал, стоит ли просветить Милану о том, кто именно эти самые ребята. «Нет, в доме или на участке он, разумеется, и не стал бы этого делать». Выбрался бы с Милкой подальше, типа собаку выгулять там бы и сказал, а потом решил, что пока не стоит. Зачем ее лишним грузить? Она-то, в отличие от меня, себя никак не скомпрометирует, так что и опасаться ей нечего. А вот мне... Да, мне очень даже есть чего опасаться. Лера сейчас будет упорно виснуть на шее, мало того, что ей нужен как средство от неприятностей, так еще и оскорбленная гордость взыграет». Как так я не пал смертью глупых под ее каблуки? А еще есть гад Хак. Он-то воспользуется малейшей возможностью меня подставить, оштрафовать по максимуму, так чтобы я у милки еду выпрашивал три месяца, а потом и жилья лишить. Знаю я его. Раздумья не проходили даром, выстраивая в просветлевшем после дикой головной боли сознании некий план. Милана вопросительно смотрела на Андрея поверх чашки с чаем, а он быстро прокручивал возможные варианты действий. «Что я делать собираюсь? Сначала хорошо бы себя обезопасить от спецсредств нашей соседки», сердито прищурился Андрей. «Поможешь? А что надо сделать?» Перед Миланой замаячила дорогущая камера, необходимая ей для съемок, а еще кое-какие кухонные приспособления и оборудование для установки света. «Только не за так!» предупредила она. «Чего хочешь?» — уточнил Андрей. «Сначала скажи, чего делать надо?» — хитренько улыбнулась Милана, сразу напомнив мужу плутовку лисичку из его старой детской книжки. «Рабочая версия такая. Мне стало плохо. Аллергический шок. И ты меня везешь к врачу. Потом скажем, что был какой-то агрессивный редкий аллерген. Лерка не дура, выводы сделает. Я-то ей живым нужен». «Эм, ладно...» «Поработаю у тебя водителем, так уж и быть, а ты мне деньги одобришь». Милана назвала сумму, и муж уважительно присвистнул. «Дорогой из тебя водитель. А что хочешь, ну, если не секрет?» «Нет, не секрет. Я хочу попробовать снять ролик по готовке, но лицо показывать не буду. Значит, нужны кухонные аксессуары, обращающие на себя внимание, хорошая камера и свет». «А, это дело». Андрей подумал, что чем больше Милка будет занята работой, тем меньше у нее будет времени на проклятую книгу про ее опыт младенец и людине-человекине в окружении коварных абьюзеров всех мастей и пород. Тем более, что результаты этой работы явно ему перепадут. Ну, соответственно, ты мне тоже одобришь, да? «Куда ж деваться?» — притворно вздохнула Милана, не ожидавшая такого быстрого согласия. «Давай, больной Карлсончик, собирайся!» Все-таки есть в нашем сознании какие-то ключевые точки, знакомые всем, пусть многими позабытые, но, когда надо, очень даже срабатывающие. Андрею, уже открывшему рот, чтобы уточнить, почему это он Карлсончик, моментально вспомнился советский мультик и упитанный субъект, бормочущий о том, что я очень больной человек, а ты варенье взял? Хулиганка! Беззлобно рассмеялся он. «Давай сама не завозись со сборами до вечера». Лера, исходящая в своем коттедже бессильной ярости на Андрея, который и не думал ей перезванивать, уже собралась лично пойти и уточнить, есть ли у него совесть. Услышала шум мотора, метнулась к калитке. «И куда это они поехали?» И Милка за рулем не поняла. маляра штукатуры, проводив машину взглядами, одобрительно переглянулись, а парочка в машине почувствовала себя на удивление приятно. И такими партизанами изящно уронившими под откос вражеский поезд. Оба и понятия не имели, что едут навстречу одному очень важному событию.